Это всего лишь увеличенный в студии фотоснимок. А этот ловкий парень стоит на невидимой подставке на фоне собственной афиши. И подставку сколотили наверняка не члены профсоюза. Вверху, за балку или за дерево, он подвесил автомобильную фару и врубил ее так, что вся его хитрая физиономия сияет, как на чайник, и ждет, какая будет реакция. Не забывай, парень, ты сюда не за этим пришел. Я снова посмотрел на освещенного человека в тюрбане, и в памяти всплыла другая картина массового гипноза с другим великим знатоком человеческой психики Адольфом Гитлером. Он тоже забирался на платформу, Вывешивал позади себя собственную рожу гигантских размеров И истерично вопил о месте Германии в несправедливо поделенном мире И так я сообразил, что передо мной Нарда Он был хорош Я сразу понял, что этот мошенник дружит с книгами И половина из тех, что он прочитал по психологии толпы И массовому гипнозу. Готов поставить Кадиллак против его тюрбана, что это так. А вы знаете, что такое гипноз? В наши дни это уже никакая не черная магия и не трюки в ярмарочных балаганах. Сейчас это инструмент, средство воздействия на пациента, которым широко пользуются психиатры. И не только они. А и обычные доктора-донтисты, а в последнее время и рекламные агенты, те, что пишут тошнотворную, такую аж в кишках забирает, но весьма эффективную билиберту. Гипноз — это как наркоз, скальпель для души. Многие медицинские методики сегодня обязательно включают в себя пристальный взгляд в глаза больного и многократное повторение одного и того же монотонным голосом. Ионарду даже зауважал. Должен признаться, что все, что предшествовало его появлению, определенным образом на меня подействовало. Это и напряженное вглядывание в темноту, его выход откуда-то сверху и слова, им произносимые, и звук его голоса ровны, как шум прибоя. Конечно, его разглагольствования были рассчитаны на легковерных, и, если покопаться, не лишены слабых мест. Но если ты пришел к нему с соответствующим настроением и готов ему поверить, то в этом случае он не разочаровывал. Придя раз — Ты бы обязательно вернулся. В его речи не было дикого неистовства фанатика, возрождающего умерший культ. Он не хрипел и не выкрикивал слова, судорожно хватаясь за горло, чтобы перевести дух после каждой длинной фразы. Нет, он скорее напоминал священника, который терпеливо успокаивает своими сладкими увещеваниями. Он мог бы с таким же успехом перейти на латынь или эсперанто. Эффект был бы тот же самый. Я слушал его, забыв про скептицизм. «Ученики мои, последователи, слушайте же меня, да внемлите же! Я поведу вас дорогою, что до сих пор была вам неведома, и веду вас в царствие истины. Ибо истина, хотя и пребывала, сокрытая от глаз и чувств ваших, всегда была в душах ваших, в потайных глубинах вашего сознания. Знаете же, что есть в вас сила и есть энергия, которую достаточно лишь разбудить, и она проснется и расцветет. И она наполнит вас такой мощью, какую могли чувствовать только древние. Могучие силы, что в вас спокоятся, сейчас спят. Презренные люди забыли об их существовании, отринули их и отсекли от древа моральных ценностей. Слушайте же меня, да внемлите же, и да последует за мною всякий человек, и я верну ему цельность сознания. И да устремятся же за мною души ваши. И да устремятся же за мною души ваши. И я введу ваши души в царствие космической истины, которая все объемлет и все исповедует. Слушайте же меня. Разум есть всё Разум — суть высшая материя. Протяните ко мне руки ваши, я поведу вас и собью на наземь ваши оковы. Идите за мною и внимайте мне. Последуйте моим проповедям, и великие тайны бытия войдут в сознание ваше великой истины. Я, Нардо, изрекаю это, и посему это исполнится. Он говорил еще и еще, но все в том же духе. Я перевел взгляд на соседей. Слева от меня пожилая женщина впилась в нарду глазами и, полуоткрыв рот, тяжело дышала. Все вокруг были сосредоточены и полностью поглощены происходящим. И никого, естественно, не волновало, наблюдаю я за ними или нет. Затихающим голосом Нарда произнес, «Подобно Христу, великому Исцелителю, Сыну Божию, давшему своим последователям пищу и воду, я, Нарда, даю вам то же самое». Однако речь его на этом не кончилась. Он продолжал, а тем временем по рядам собравшихся пошли две женщины с зажженными свечами. На сей раз свечи стояли на подносах вместе со стаканами с непонятной жидкостью и с кусочками какого-то печенья, похожего на сырные крекеры. Господи, да тут и завтрак подают. Да этот Нардо не рядовой шарлатан. Женщины шли вдоль сидений и выдавали каждому его порцию воды и пищи, как изволил выражаться их духовный наставник. Я о них, кстати, вспомнил про любимые жареные ребрышки, но нос дошел и до меня. Взяв крекер и стакан с жидкостью, я уже собрался было попробовать, что там за святая вода. Но женщина остановила меня, как и в первый раз — подняв раскрытую ладонь со скрещенными пальцами. Снова этот знак. Детские игры, да и только. Но, готов биться об заклад, они его отрабатывают перед зеркалом. Я понял, что Нардо должен подать сигнал. Перевел взгляд в его сторону и поразился. Как быстро произошло изменение. Огромная картина позади него исчезла. Очевидно, свет, падающий на нее, резко убавили и выключили. Я этого даже не заметил. Инардо теперь возвышался над нами совершенно один. Его руки со стаканом и кусочком крекера медленно вошли в сноп света. И так же медленно он положил хлебец на язык, и запил его жидкостью из стакана. нарди даже не пришлось ничего говорить, потому что сразу после этого все в едином дружном порыве, включая меня, проделали обряд причащения. Все, кого я мог видеть. По-моему, все-таки это был сырный крекер, а жидкость — обычный дешевый лимонад, горький, как черт знает что.